Бродский, Иосиф Бродский, еще один поэт, рукоположенный Ахматовой на гениальность. В стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» он цитирует упомянутый девиз «Deus conservat omnia» «Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос». В современной российской интернет-культуре образ Бродского стал популярным среди молодой аудитории благодаря одному инстаграм-аккаунту. Компания MetaPlatforms, владеющая этой социальной сетью, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Это аккаунт «Собачка», 6 букв «Л», 4 единицы и 10 букв «Л», который ведет режиссерка Анастасия Паутова. В этом аккаунте образы российских интеллигентов, и в особенности Бродский, представлены как душнилы, люди, которые неуместно умничают. При этом метамодернистский контекст помещает их в узнаваемые жизненные ситуации и делает близкими зрителю. Так, под надписью Когда девушка бывшего выложила новые фотографии, появляется фрагмент разговора Иосифа Бродского с Евгением Рейном, где Бродский говорит «это совершенно не пикчерист», то есть это совершенно не то есть это совершенно не зрелище.